Любить самого себя. Появляясь на свет, каждый из нас был чистым и открытым, был самим собой. Еще не было у нас необходимости прятать самих себя, притворяться, играть. Мы были в нашем самом лучшем и самом чистом состоянии себя, состоянии Божьего Дитя. Я подумала об этом однажды, наблюдая за молодой мамой, которая тащила за руку свою маленькую дочь. «Ну что ты бестолковая такая! Тебе же сказали, иди быстрее! Шевели ногами, дрянь!» Женщина тянула за собой уставшего ребенка. Было видно, как тяжело и неудобно идти девочке, одетой в громоздкую зимнюю одежду. «Откуда столько злости?» – подумала я. «Почему столько злости?» Даже не злость, ненависть чувствовалась в её словах. И я подумала, ведь эта женщина когда-то была вот такой же маленькой и славной девочкой, открытой и доброй, светлой и любящей. Она была настоящей собой» потом превратилась в эту обозлённую, недобрую, недовольную женщину. Куда же делась та, настоящая? Я знаю, никуда она не делась. Никуда из нас не деваются маленькие мальчики и девочки. Они живут внутри, спрятанные за нашей взрослой неудовлетворённостью, озлобленностью, непринятием, опасениями. Всем тем, что является следствием всей нашей жизни, по старым правилам. И то, о чём мы сейчас говорим, то отношение к самому себе, как к хорошему, чистому, умному, доброму, а не как к сволочи, паразиту, который только и ждёт, чтобы что-то натворить, напакостничать, оно имеет название». Мы говорим с тобой сейчас о любви к самому себе, о выборе видеть себя хорошим, а не плохим, чистым, а не грязным, о выборе верить в себя, а не ожидать от себя провалов и неудач. Любить себя, ценить себя – вот что значит вернуться к самому себе» к своей детской доброте и открытости, к естественности ребёнка, к его очарованию и обаянию, к его вере в лучшее, к его интуиции, потому что действительно устами младенца глаголит «истина». И позволить себе быть самим собой – это и значит позволить себе быть тем чистым тобой, которым тебя создал Бог, которым ты появился на свет, любить самого себя это ещё одна важная часть нашей новой картины мира. В нашем прежнем мировоззрении не было такой ценности любви к себе. Она просто-напросто отсутствовала, и даже наоборот, любовь к себе расценивали как эгоизм. Она считалась чем-то плохим, даже неприличным. Нас не научили любить самих себя, но научили критиковать себя и быть собой недовольными. Хотя именно любовь к самим себе есть гарант нашей высокой и стабильной самооценки. И уже одно это исключит из нашей жизни кучу скрытых негативных программ, о которых мы с тобой говорили в этой книге. Есть ещё одна важная причина, по которой мы должны научиться любить самих себя. Когда мы довольны собой, любим себя, мы открыты миру, мы распахнуты ему навстречу и очень хорошо чувствуем жизнь, ощущаем перемены. В таком состоянии мы способны принимать самые правильные решения, потому что находимся на одной волне с Богом, которой есть любовь, потому что соединены с Ним, находимся в Его вибрациях, чувствуем Его поддержку. Сейчас для меня это непреложное правило. Я люблю себя. Я люблю себя, любую. И моя любовь даёт мне силы, потому что она – главный источник сил во мне, и в тебе, и в каждом из нас. Любовь к себе – это поток сил и энергии. Это мощный генератор, который вырабатывает для тебя силы, и эти силы бесконечны, если только ты не прекращаешь себя любить и как нужно, как важно нам наполняться силами, энергией, как каждая сфера нашей жизни ждёт их, как нужно нам делиться ими, наполняя энергией любви других людей. Мы столько раз говорили о том, что из-за своей нересурсности, ненаполненности мы создаём столько сложностей и проблем в жизни. И теперь я хочу сказать, если бы мы были другими, полными сил, заряженными энергией, светом, любовью, мы могли бы действовать качественно, по-иному, действовать эффективно, и нам бы не требовалось столько времени на разные дела. Мы бы перестали так быстро уставать и отношения с людьми стали бы хорошими, добрыми. «Труд – это любовь, ставшая зримой» – Халиль Джебран. Этой теме любви к себе, разным её видам, формам, возможностям будет посвящена книга «Возлюби себя как ближнего». Но даже в рамках этой книги мы можем менять представление о важности, значимости и позволительности такого любящего, принимающего отношения к себе, которое даёт нам нужные силы и энергию.